Александр Иванович Куприн, дочь великого Барнума, один. Дневная репетиция окончена. Друг мой клон Танти Джеретти зовет меня к себе на завтрак. Сегодня у него великолепная манифика, минестра по-неаполитански. Я и спрашиваю позволение прихватить по дороге оплетенную маисовой соломой бутылочку Кианти. Живет Танти, уменьшительная от Константин, в двух шагах от цирка Чинизелли. В одноконном номерке дешевой гостиницы, семья его маленькая, он и жена, Эрнастина Эрнестовна, грациозная наязница. она же танцует в первой паре циркового кардебалета. Фамилия Джеретти, старинная. Она обосновалась в России еще в эпоху Николая I и давно известна во всех постоянных цирках и во всех бродячих, полотняных шапито. Она весьма ветвиста. Из нее вышло множество отличных цирковых артистов, акробатов, жакеев, вольтежеров, наездников, дрессировщиков, партерных гимнастов, жонглеров, музыкальных клонов и шпрех-клоунов, ну, то есть говорящих. Джеретти всех возрастов работают в Корейских играх, на канате и на проволоке, на турнике и на трапеции, делают воздушные полеты под кумполом, цирка, выступают в высшей школе верховой езды, в парфорсе и тендеме. Танти родился в Москве. Он впервые показался публике на терсе, смесь опилок и песка, манежа, четырех лет отроду и последовательно так обучился всем отраслям циркового искусства, что может прилично заменить исполнитель в любом номере из старинного репертуара. В высокой степени он обладал необходимыми для цирка двумя сверхчеловеческими чувствами. Шестым — темпа, и седьмым — равновесие. В зрелом возрасте он по влечению остановился на клоунском ремесле. Для этого у него были все нужные данные. Родные его языки — итальянский и русский — Но одинаково свободно и плохо он болтал на всех европейских языках, включая сюда финский, грузинский, польский и татарский. Он был достаточно музыкален и играл на любом инструменте, не исключая геликона и бычачьего пузыря. Голос его отличался таким особенно ясным звуком, что без всяких усилий бывал слышен в отдаленнейших уголках цирк. Главным же достоинством, истинным даром Божьим, Был у Танти милый прирожденный юмор, качество редкое даже у известных клоунов, не говоря уже о всем человечестве. Не знаю, почему Танти не приобрел шумной славы, подобно некоторым его собратьям, как, например, Танти Бедини, братьям Дуровым, долговязому рыжему Рибо, коричневому Шоколаду, братьям Бимбом, Жакомино, братьям фрателини Может быть, это происходило от излишней самолюбивой застенчивости или просто от неумения и нежелания Танти делать вокруг своего имени пёструю шумих. Но директора цирков отлично знали, что если публику и привлекают цирк-кричащие имена всемирно знаменитых соло-клоунов, то смеется она особенно громко, весело и непринуждённо при выходах и маленьких репризах Танти Джеретти. Танти был клоуном. Не для чванливых лож и надменного портера, а для верхних балконов и градена, где ценят, любят и понимают смех. Смешон и забавен он был в старом английском вкусе, наивном и флегматичном. В русском театре было раньше такое амплуа, простак. Выходил он на манеж в традиционном просторном балахоне пьеро со остроконечным войлочным колпаком на голове, лениво волоча ноги, запустив руки глубоко в карманы широчайших сползающих панталон. Все ему на свете надоело и прискучило. Когда его партнер в ярко-шелковом костюме, расшитом атласными бабочками и сверкающими блестками, предлагал ему показать публике новый номер, он, так и быть, соглашался. Раз вышел на манеж, надо же работать. Но соглашался с унынием и недоверием все равно это никому не интересно. Слушая его недоуменные вопросы и рассеянные не в попад ответы, Райок изнемогал от хохота, но сам Танти, понурый, весь точно развинченный, никогда не смеялся. В жизни он был обыкновенно скуп на слова и жесты. Цирковая унылость у него заменялась внимательной серьезностью. Когда же изредка он улыбался одними глазами, Его домашнее узкое длинноносое лицо делалось от этой искрящейся улыбки привлекательным и даже прекрасным. 2. Минестро густой суп, сваренный самим танти на примусе из макароны сливок и обильно посыпанный тертым пармезаном, оказалась выше всяких похвал. На том же примусе сеньора Джеретти приготовила нам душистый горячий крепкий кофе. Бутылка кьянти попалась на редкость удачная. Разговор шел неторопливо, но ладно. О, славное, простое, широкое гостеприимство людей, знающих тяжесть труда и сладость отдыха! Как проста их щедрость и как скромна их домашняя семейная горделивость! Кто бывал как свой в переносных домах цирковых артистов, тот благодарно понял и никогда не забудет этого уютного, патриархального и целомудренного дружелюбного быта. Был зимний короткий петербургский вечер, стало темнеть, зажгли лампу. Эрнестина Эрнестовна, низко склонившись под разноцветным абажуром, прилежно сшивала какие-то яркие куски блестящей материи. Цирковые сами себе мастерят почти все необходимое для цирк. Женщины вяжут трико и шьют костюмы. Мужчины приготовляют реквизит, всякие вещи, нужные при выходе. Иные из них даже вырезают перочинным ножом деревянные клише для газетных объявлений. Танти снял с гвоздя старую гитару с металлическими струнами, проверил ее итальянский строй и по моей просьбе стал петь очаровательные, затейливые, быстролетные неаполитанские канцонетты. Иногда Арнестина Эрнестовна, узнав сразу... По лукавому ретурнелю начало песенки говорило поспешно. «Только нету, Танти, пожалуйста, нету. Что о нас подумает наш гость?» Он пел очень мило. Там, на манеже, да простит меня его милая тень, Танти из необходимости петь громко пел все-таки дребежащим козелком. «Здесь же дома, у него оказывается сладенький, приятный и очень выразительный тонорок». Потом вспомнил он две песенки, которые хорошо известны в русских цирках. Я их тоже знал. Одна из них на какой-то опереточный мотив говорит о том, как некий неизвестный Селадон поехал в город Медон. Другая историческая. О друге Хохликове Иване и о его злоключениях, сочиненные наполовину по-русски, наполовину по-французски. Друг наш Хохликов Айван, «Сьё леби, сьё лебон, дубо, Он был веселый шарлатан, Сюлеби, сюлебон, сюлеби, дубо, дубон. Он раз поехал в Астрахан, Сюлеби, сюлеби, дубон, дубон. И заболел там колеран, Сюлеби, сюлебон, сюлеби, дубон, дубон. Об этой второй песенке я, любитель разыскивать источники и корки безыменного творчества, Давно уже наводил справки и, кажется, нашел следы ее возникновения. Действительно, жил некогда в Пензе такой помещик, только вовсе не Хохликов, а дворянин шестой книги Хохриков. Большой чудак, как и все пензенские помещики. Он любил кутнуть, прихвастнуть, выпить на «ты», набуянить, дать взаймы и задолжать без отдачи, метнуть лихой банк. Расплакаться под гитару и кинуть пачку денег цыганам, словом, был добрый, веселый, честный и беспутный малый. Трогательнее всего в этом бесшабашном помещике было то, что он любил цирк и цирковых людей, настоящей большой любовью, преданной и неизменной. Когда цирк гостил в Пензе, он не пропускал ни одного представления, не исключая и детских утренников. Он подносил цветы и подарки в бенефисы, крестил детей у артистов и был. Посаженным отцом на свадьбах. Кабинет его был увешан фотографиями всех известных и неизвестных циркачей с их собственноручными подписями и безграмотными и корявыми, но зато украшенными самыми причудливо роскошными росчерками. Когда на Хохрикова падали неожиданно с неба большие деньги, он закатывал великолепный обед всему цирковому составу, артистам, ветеринару и доктору, в старой просторной столовой, конюхом на кухне. За обедом цирковой оркестр непременно играл на хорах старинные цирковые вальсы, марши, польки и галопы. И уже издавна было заведено, что весь обед проходил в музыкальном ускоренном темпе, именно так, как наскоро обедают персонажи в цирковых пантомимах. В такт музыки приносили и уносили блюда. Делались преувеличенные комические, но точные жесты. Чистые тарелки перелетали через стол из рук в руки, вращаясь в воздухе. Ножи, вилки и ложки служили предметами беспрестанного ловкого жонглирования. И, конечно, бил посуду в большом количестве, сияющей от счастья, Хохриков. Он, когда мог, щедро помогал трупам, впадавшим в полосу неудач. Случалось, что влюбленность в цирковое дело заставляла его следовать из города в город за каким-нибудь бродячим цирком. Таким-то образом он и попал однажды из Пензы в Астрахань, где, как последствие объедения арбузом, его схватило и чуть не отправила на тот свет холера-морбус. «Ах уж эти русские помещики! Тянет их к себе...» Тянет кочевая жизнь, цирк, еще что. Были такие помещики, которые увязывались за дикими кочующими цыганами и не только странствовали с ними по полям и лесам, но даже описывали их житье в совсем не дурных стихах. 3 Известно, что короли и клоуны пользуются привилегией называть друг друга «мой кузен». Но также и те, и другие... Отличаются от простых смертных памятью на лица и события, с той лишь разницей, что короли часто помнят злое. Клоуны же предпочитают помнить хорошее. После Хохликова Ивана Танти, живая летопись цирковой жизни, вспомнил с моей помощью всех друзей и покровителей цирка Ознабийшина, когда-то влюбленного в укротительницу Зениду, которую потом в Вене. Загрызла тигрица Люция. Графа Рибапьера, князей Гагарина и дадиани Затем припомнили мы те случаи, когда богачи и титулованные люди женились на цирковых артистках. Между прочим, сестра Танти, прекрасная аннунциата Джеретти, вышла замуж за киевского миллионера Штифлера, владельца великолепного кафе. Затем помянули добрым словом всех знаменитых цирковых артистов от легендарного Блондена, впервые перешедшего по канату через Ниагару, и баснословного прыгуна Леотера до нынешних семейств Труцы, Сур, Мамино, Соломонских, Готфруа-Кук, Чинезелли, Джеретти, выпили в честь и память Гагенбекков, хозяев гамбургского зверинца и первых в мире дрессировщиков, Поговорили об удачах и неудачах в цирковом мирке, о приметах, джетатуры талисман против дурного глаза, обычно сделанная из коралла крошечная рука с вытянутыми вперед пальцами безымянным и указательным, примечание автора. И дурном глазе, о счастливых фортунах. А тут уже неизбежно всплыла из забвения история о великом Барнуме и о его прекрасной дочери. Я уже слышал ее раньше в нескольких вариантах, и чуднее всего для меня было то, что всегда вместо действия в ней приурочивалось к русскому городу Рыбинску. «Вы, конечно, не хуже меня знаете о Барнуме», — говорил Танти. «Это был не то американский немец, не то чистый американец. Начал он свою необыкновенную карьеру, как и все богачи в Америке, чистильщиком сапог». Позднее ему первому пришла в голову мысль показывать любопытные публике всевозможные чудеса, капризы и ужасы природы. Это он открыл сиамских близнецов Родику и Додику, Юлию Пастронну, даму с драгунскими усами и великолепной черной бородой, сожженных великанов и двуфутовых карликов, татуированных индианок и вымирающие племя Стеков с птичьими профилями. Вскоре ему принадлежали все музеи, паноптикумы, панорамы, кунсткамеры и кабинеты восковых фигур в мире, не считая множества зверинцев и цирков. Никто лучше и роскошнее барма не умел устраивать грандиозных зрелищ и праздников для народных миллионных масс. С иллюминацией, оркестром и пушечной пальбой. Сколько великих знаменитостей он выкопал из мусора и показал миру. Три имени звучали громче всех имен в прошлом столетии — Наполеона, Эдисона и Барнума. Он стал богатым и знаменитым. Звезда его не меркла до самой его смерти. Одно лишь печалило великого Барнума — это то, что судьба не послала ему сына, который впоследствии смог бы взять в крепкие руки отцовские дела и, расширив их, дать новый блеск дому Барнума. Лучшим утешением и отрадою для Барнума была его единственная дочка Магдалина, красавица Мод. Что и говорить, в коммерческих делах самая талантливая женщина все-таки ниже среднего умного мужчины. Но проницательного старика давно радовала и обнадеживала рано проснувшиеся в девочке влечение ко всем профессиям, входившим в круг отцовских дел и предприятий. В младенчестве ее любимой игрою было строить из песка тряпок и прутьев панопчикумы или балаганы, рассаживать в них угол и зазывать воображаемую публику. Семи лет она ловко жонглировала мечами, дисками, кольцами и палками. В десять лет мод уже скакала без лонжи по цирковому кругу, стоя на панно на огромной галопирующей белой лошади. Лонжа — тонкая веревка. Она продевалась через кольцо в куполе цирка. Один конец ее прикреплен к спине ученика, другой конец в руках учителя. Примечание автора. Будучи юной девушкой, она научилась отлично стрелять, фехтовать, плавать и играть в теннис. Когда же 17 летний Мот поступила к отцу в качестве личного секретаря, великий Барном со слезами гордости и умиления открыл у нее решительную руку, быстрый взгляд и смелую находчивость будущего крупного дельца. Это редко бывает с детьми, особенно с девочками, чтобы их искренне влекли к себе отцовские профессии. Но раз уж это случилось, то такое влечение и понимание дают блестящие результаты. Настал и тот неизбежный день, когда Барнум, особенно обеспокоенный приступом подагры, первый заговорил с дочерью о своих годах и болезнях, о быстротекущем времени и, наконец, о той роковой поре, когда девушке надо подумать о покровителе и спутнике жизни, о отцу, о внуках. На этот намек красавица Мот отвечала, как и полагается, что она никогда о замужестве не думала, что выходить замуж и лишаться свободы еще очень рано, но что, если милый па этого хочет, а главное, для поддержания величия дома Барнома в будущих поколениях, она согласна послушаться папиного совета. Но она ставит одно условие чтобы ее муж обладал всеми папиными достоинствами, был бы умен, изобретателен, смел, настойчив, здоров и находчив в борьбе с жизнью, и чтобы, подобно папе и ей, всей душой любил кипучее папино дело. «Конечно», — прибавила Мот, — «если я попрошу, то мой добрый пак купит мне в мужья настоящего герцога с восьмисотлетними предками». Но я больше всего горжусь тем, что мой очаровательный, волшебный па когда-то чистил сапоги на улицах Нью-Йорк. Конечно, я отлично знаю, что найти нужного мне человека в миллион раз труднее, чем нагнуться и подобрать на дороге графа. Моего избранника придется искать по всему земному шару. В конце этого разговора было обоими решено, когда настанут после весеннего равноденствия тихие дни на океане, Барном с дочерью поедут в Старую Европу, милый па, купать свою подагру в целебных источниках, а она — осматривать дворцы, развалины и пейзажи по Бедекеру. Говорили отец и дочь с глазу на глаз, но по невидимым нитям этот разговор облетел в самое короткое время все, какие только есть на свете музеи, цирки, панопчику, мышепито и, и балаганы. Люди этих занятий пишут друг друга часто и всегда о делах. Вскоре на всем земном шаре стало известно, что Барнум со своей дочерью разъезжают по разным странам с целью найти для красавицы мод подходящего мужа, а великому Барнуму — достойного преемника. И вот все люди, так или иначе прикосновенные к делам барнумовского характера, взбудоражились и заволновались. Женатые директора мечтали. А вдруг барному приглянется мое предприятие, и он возьмет, да и купит его, по-американски, не торгуясь. Холостякам-артистам кто помешает фантазировать? Мир полон чудес для молодежи. Стоит себе юноша двадцати лет у окна и рубит говяжьи котлеты или чистит господские брюки. Вдруг мимо едет королевская дочка. «Ах, кто же этот раскрасавец?» Докатился этот слух и до России. 4. Русские города всегда бывали загадками и сюрпризами для цирковых администраторов, которым никогда не удавалось предугадать доходы и расходы предстоящего сезона. Но особенно капризен был в этом смысле богатейший город Рыбинск или Рыбная, как его просто зовут на Поволжье. Случалось, что там самый захудалый ярмарочный цирк с дырявым шепито с костлявыми адрами под видом лошадей, с артистами-оборванцами и безголосыми клоунами, имел сказочный бешеный успех передовые полные сборы. А когда на следующий год привлеченная молвою приезжала в рыбное, образцовая труппа с европейскими именами, с прекрасной конюшней, с блестящим реквизитом, то, не выдержав и месяца, она принуждена, была бежать из города. Прогоревшие, разорившиеся, прожившие все прежние сбережения. Никто не знал, чему приписать эти резкие колебания во вкусах и интересах рыбинской публики. Моде, уровню весеннего разлива, улову рыбы, состоянию биржи. Таинственная загадка. В тот год городской деревянный цирк снимал Мамино, маленький толстый пришивый с черными, крашеными усищами. За ним всегда шла репутация директора со счастливой рукою. Состав артистов был, правда, не столичный, но очень хороший для любого губернского города из средних. Конюшня в образцовом порядке, оркестр из 12 человек под управлением известного Энрико Рассетти. Реклама была поставлена очень широко, цены невысоки. И вот без всяких видимых причин цирк «Мамино» постигает с самого начала полнейшие неудачи. Первое представление не дало полного сбора, на третьем и четвертом зияют пустые места целыми этажами, дальше цирк пустует. Не помогают ни бесплатный вход для детей в сопровождение родителей, ни лотерейные выигрыши на номера билетов, ни раздача подарков в виде воздушных шаров и шоколадок. Крах полный, всеобщее уныние и отчаяние. 5. И вот однажды идет утренняя, почти никому не нужная репетиция. Все вялы, скучны, обозлены. И артисты, и животные, и конюхи. У всех главное на уме, что будем сегодня есть. Вдруг приходит из города старый Винсенто, третистепенный артист. Был он помощником режиссера, да еще выпускали его самым последним номером вольтежировки на затычку. Приходит и кричит «Новость! Новость! Поразительная новость! Потрясающая новость!» «Что такое?» Все собираются вокруг него, и он рассказывает. «Сегодня приехали в Рыбинск. Барну мы. И остановились в московской гостинице. Да-да, тот самый знаменитый, американский, с дочерью. Я и фамилию его видел в швейцарской на доске». «Надо вообразить, какой переполох начался в цирке». Ведь все артисты давным-давно слышали о путешествии знаменитого Барнума по Европе и о том, с какой целью оно было предпринято. Послали в Московскую верных лазутчиков навести справки у гостиничной администрации. Оказалось, Винценто прав. Действительно, Чарльз и Магдалина Барнум, американские граждане, приехали в Россию из Америки через Францию, Германию, Австрию. Цель путешествия. Заняли три наилучших номера, четвертый для переводчика. Скушали сегодня два фунта зернистой икры и паровую мерную шекснинскую стерлядку. У всего циркового состава закружилась голова от этих известий. Решили послать Барному почетное приглашение. Билеты написал по-английски Джеймс Адвин, полуангличанин, он очень хорошо работал жакея. Адвин и отнес конверт в гостиницу. Барнов сам к нему не вышел, но выслал через переводчика два сотенных билета и велел сказать, что сегодня, ввиду усталости, быть в цирке не сможет, а посетит его непременно завтра. Все с ума сошли в цирке, у каждого было в мыслях подтянуться, постараться блеснуть, если не новым, то эффектно подданным номером. Репетировали с увлечением, молодежь так к зеркалам и прилипла, помилочи Барну, красавица американка, миллионы. Цирковой король железа, геркулес и чемпион мира по подыманию тяжестей, Атлант, завил усы кверху кольчиками, ходил по манежу в сетчатом тельнике, скрестив на груди огромные мяса своих рук, и глядел на будущих соперников победоносно сверху вниз. Какая женщина устоит против красоты его форм? Укротитель зверей венгерец, Чельван чистил запущенные клетки у своих львов и тигров. Остальные штопали политреко стирали и гладили костюмы, протирали до блеска никелевые части гимнастических приборов. Весь этот день и вся ночь, еще полдня до представления были сплошной лихорадкой. Не волновался только один человек, клоун Батисто Пикколо. Он был очень талантливым артистом, изобретательным, живым, веселым клоуном, и прекрасным товарищем. А спокоен он остался потому, что обладал трезвым умом и отлично понимал, какая же он партия для принцессы всех музеев, цирков и зверинцев мира. После репетиции, во время которой пришла весть о Барнуме, пошел по обыкновению Пиккола, не торопясь к своему приятелю. Был у него сердечный дружок, лохматый рыбинский фотограф Петров. Виделись они ежедневно, жить друг без друга не могли, хотя, по-видимому, что может быть общего между клоуном и фотографом? Да и фотограф-то Петров был неважный и не очень старательный. Но был у него волшебный фонарь с каким-то особенным мудреным названием. Фонарь этот посылал отражение на экран не только с прозрачных стеклянных негативов, но и с любой картинки или карточки. Давая сеансы волшебного фонаря в купеческих домах и в школах, Петров больше зарабатывал, чем фотографическим аппаратом. Друзья позавтракали, и за копчушками, жареными на масле, с пивом, Пиккола рассказывал фотографу о приезде Барнома и всю историю о его поездке с дочерью по Европе. Петров был по натуре скептик. Он махнул рукой и сказал коротко «Чушь». Но по мере того, как завтрак подходил к концу, Петров стал все глубже задумываться и временами глядел куда-то в пространство поверх клоновой головы. «Знаешь, Батисто, я для тебя придумал на завтра шибательный трюк». «Ты?» «Я. Скажи мне, ты умеешь ходить на руках?» «Да. И стоять?» «Это гораздо труднее, но возможно». Не более, однако, двух-трех секунд. И можешь удержать на ногах небольшую тяжесть вроде доски. Вроде доски? Великолепно. Теперь скажи мне, ты мог бы стать вверх ногами на слона? Несомненно. Тогда бери шляпу, бери подмышки и стремянку. Я возьму с собой аппарат и вот этот соломенный столик, и бежим к тебе за костюмом. Когда они вышли из комнаты клоуна на улицу, Петров крикнул живейного извозчика и приказал «Зверенец! Одним духом четвертак на чай!» В бродячем зверинце на краю города был в числе других зверей большой умный слон, не то ямбо, не то зембо, не то стембо, во всяком случае, одно из трех. Поговорили с содержателем, он дал согласие. Сторож вывел добродушного ямбо из клетки, Несколько калачей привели его в самое благодушное настроение, и он благосклонно позировал перед аппаратом. Сначала фотограф снял отдельно слона и отдельно клоуна, потом их вместе. Пикало кормит Ямбо, и тот с улыбкою щурит глаза. Затем пикало, нежно обнимает слоновью тушу широко расставленными руками и прочее. Немного труднее было снять клоуна стоящим на руках Ногами кверху, на спине ямбу, да еще со столиком на подошвах, и здесь ямбу превосходная модель, был виноват гораздо менее, чем Пикколо. Однако Петрову удалось поймать подходящий момент и щелкнуть затвором. «Баста!» По дороге в город фотограф кое-что объяснил клоуну. Пикколо покачивал головой и посмеивался. 6. Настало многообещающее завтра. Опытный хитрый директор делал чудеса. Сотни бесплатных билетов были розданы городовым приказчикам, грузчикам, уличным ребятам, мещанам, гимназистам и солдатам. Нельзя же было показать барному пустой цирк. Два конюха с утра толкли в ступах. Один синьку, другой красный кирпич. Когда же манеж был тщательно посыпан золотым волжским песком, Мамино собственноручно вывел на нем от центра к барьеру синие стройные стрелки и переплел их красными красивыми арабесками. У самого Чамизелли в Петербурге не бывало такого прекрасного узорчатого паркета. Он же велел дать лошадям полуторные порции овса. Он сам слегка намаслил их крупы, и малой щеточкой туда и сюда расчесал им шерсть, так что она являла из себя подобие глинцевитой шахматной доски. Артисты тоже позаботились о себе. В аптекарских магазинах был скуплен весь фиксатуар и весь бриллиантин. Какие геометрические проборы, какие гофрированные кокки, какие блестящие усы, какие губы сердечком. Представление началось ровно в восемь с половиной часов. Долг газовому обществу уплатили еще утром, и потому освещение было аль как дневное. В девять часов без десяти минут приехал в цирк Барном с дочерью и переводчиком. Их встретили тушем. Барном сел не в приготовленную ложу, а во второй ряд кресел в излюбленные места знатоков цирка, сейчас же справа от входа из конюша на манеж. Надо ли говорить о том, как усердно, безукоризненно, почти вдохновенно работала в этот вечер вся труппа. Все цирковые существа, женщины и мужчины, лошади и собаки, униформы и конюхи, клоуны и музыканты точно старались перещеголять один другого. И надо сказать, после этого представления дела Мамино так же внезапно, как они раньше падали, теперь быстро пошли на улучшение. Геркулес, Атлант... Так старался, что запах его пота достигал второго и даже третьего яруса. После его номера оставил за собой очередь Батисту Пикколо. Артисты думали, что он сделает веселую пародию на силача. К удивлению всех, он вышел на манеж с рукой, которая висела на перевязи и была обмотана марлей. На плохом, но очень уверенном английском языке, он объявляет публике, обращаясь, однако, к креслам, занятым барновами, «Почтеннейшее публикум, я приготовлял силовой номер. Одной только, одной правой рукой я могу поднять этого атлета вместе с его тяжестями. Прибавив сюда еще пять человек и зрителей, могу обнести эту тяжесть вокруг манежа и выбросить в конюшню. К сожалению, я вчера вывихнул себя руку, но с позволения, уважаемый публикум, сейчас будут на экране волшебного фонаря показаны подлинные снимки с рекордных атлетических номеров несравненного Геркулеса и Теродора Батисто Пикколо. Из рядов выходит черномазый, лохматый, сумрачный фотограф. Вместе с ним Пиколо быстро укрепляет и натягивает в выходных дверях большую белую влажную простыню. Фотограф садится с фонарем посередине манежа и, накрывшись черным покрывалом, зажигает... Ацетиленовую горелку. Газ притушивается почти до отказа. Экран ярко освещен, а по нему бродят какие-то нелепые смутные очертания. Наконец, раздается голос Пиккула, невидимого в темноте. Азиатский слон Ямбо. 130 лет, весом 211 пудов, иначе 3,5 тонны. На экране чрезвычайно четко показывается громадная, почти в натуральную величину фигура слона, его хобот свит, назад, маленькие глазки насмешливо устремлены на публику, уши торчат в стороны растопыренными лопухами. Фотограф меняет картину, теперь на ней Пиколо в обычном клоунском костюме, а сам Пиколо объясняет. Знаменитый соло-клоун, атлет и геркулес вне конкуренции, мировой победитель Батисто Пикколо в сильно уменьшенном виде. Новые картины показывают Пикколо стоящим рядом со слоном, затем Пикколо стоит на стуле, опершись спиной на слоновий бок, затем широко распростирает руки по телу слона, прижавшись к нему грудью. Невиданный нигде в мире, с его сотворения номер», — возглашает клоун. «Сейчас несравненный Геркулес Баптисту Пикколу без помощи колдовства или волшебства или затемнения глаз или другого мошенничества поднимет слона Ямбо весом 211 пудов, иначе 3,5 тонны, на воздух двумя руками». Экран сияет как бы с удвоенной силой, и с двойной четкостью показывается на нем пикал, стоящий слегка согнув ноги на столе. Его голова закинута назад, его руки подняты вверх и расставлены, а на его ладонях действительно лежит, растопырив в воздухе тумбообразные ноги, слон Ямбо. Такой огромный, что клоун, стоящий под ним, кажется, козявкою, комаром. И, однако в цирке тишина. Тонкий женский голос на галерке восклицает. Ах, святые угодники! Ропот, ужаса, восхищение, недоумение, восторга наполняет цирк. «Последний номер!» — пронзительно кричит клоун. «Невероятно, но факт зафиксированный документально-современной фотографией Геркулес из Геркулесов, современный соперник Милона Кратонского, Баптиста Пикколо держит слона-ямбу 211 пудов, иначе три с половиной тонны на одной руке!» Милон, родом из Кратона, знаменитый древнегреческий атлет, прославился тем, что обносил вокруг цирковой арены взрослого крупного быка. Свое упражнение с животным он начал тогда, когда оно было еще молочным телёнком. Примечание автора. И правда, новая картина изображает самое невероятное зрелище. Человек-москит держит на одной вытянутой вверх руке несообразно громадную гору, которую, в сравнении с ним, представляет слон. Публика подавлена, кто-то всхлипывает. «Конец представления!» — кричит Пикколо. «Господин капельмейстер, сыграйте один марш!» «Механик, давайте газ!» При полном освещении клоун видит, как снявший золотое пенсней, держа его в руке, качается от хохота на стуле толстый бритый барнум. Дочка его встала на кресло и весело смеется. Пиколо, Пиколо! кричит она. «Поверните картинку вниз ногами! Ах, это замечательно! Поверните же картинку!» И она жестом показывает, как надо повернуть снимок. Пикколо подходит к ее месту, преувеличено торжественным, приседающим клонским шагом, и останавливается перед ее креслом. Он снимает свой колпак и метет им песок арены, склоняясь в низком поклоне. «Желание красавицы — закон для всего мира!» Фотограф вновь показывает на экране последнюю картину, на этот раз в том виде, как он ее снимал. Всем сразу становится ясно, что не Пикало держал слона на руках, а слон держал его на спине, когда он встал на нее вверх ногами. С галерки слышен недовольный бас. Оказывается, жольничество. Но глазами с Барном еще несколько раз останавливаются на клоуне с улыбкой и любопытством. Когда же публика стала расходиться, очень довольная вечером, Барнум пригласил всех артистов поужинать у него в Московской. Ужин был самый королевский, ведь давал его король всех музеев на земном шаре. Играл городской оркестр, лилось шампанское, говорились веселые тосты. Батиста сидел рядом с красавицей Мот. Без клоуновского грима он, надо сказать, был очень недурным парнишкой. Особенно хороши, говорят, у него были черные сияющие глаза. Они весело болтали. Перегнувшись к ним, через стол толстый Барном крикнул с обычной грубой шутливостью. «Не находишь ли ты, моя дорогая, мод, что твой кавалер мог бы быть на два дюйма повыше ростом?» Пиколо быстро ответил. «Наполеон и Цезарь не хвастались высоким ростом?» «Ого!» — сказал Барном. А мод тотчас же подхватила. «Милый па, лучше умный человек небольшого роста, чем большой и глупый болван!» В конце ужина, когда все вставали из-за стола, Барнум крепко хлопнул клоуна по плечу и сказал, «Послушайте, Пикало, в Будапеште я только что купил большой цирк Шапито вместе с конюшней, костюмами и со всем реквизитом. А в Вене я взял в долгую аренду каменный цирк. Так вот, предлагаю вам...» Переправьте цирк из Венгрии в Вену, пригласите, кого знаете, из лучших артистов. Я за деньгами не постою. Выдумайте новые номера и сделайте этот цирк первым, если не в мире, то, по крайней мере, в Европе. Словом, я вам предлагаю место директора». Они пожали друг другу руки, а Барнум, потрепав Батисту по спине, лукаво прибавил. «А дальше мы посмотрим». Ну, а потом танцевали кадриль, польку и вальс. Барном с мадам Мамино, с прекрасный мод, атлет-атлант с мадуазель Жозефин, наездницей гротеск-мохнатый фотограф Петров с девицей Каучук. Все танцевали. Как цыгане всегда готовы печь, так цирковые любят танцы. Люди темпа! Рассказывали, что во время кадрили мадемуазель Барном по секрету подарила клоуну колечко с отличным рубином. А рубин, как всем известно, означает любовь внезапную и пламенную. Что же? Они, конечно, поженились? Ну уж это я не знаю, думаю, что да. Впрочем, в ту пору я был в таком возрасте, что ловил нашего фокстерьера за хвост под столом, не нагибаясь. Время идти в цирк. Оба джеретти быстро собираются. Сеньора джеретти делает мне большую честь. Позволяет донести ее картонку до цирка. Заодно я беру билет на давно знакомое представление Что поделаешь, и во мне, как в Хохликове Иване, течет пензенская кровь.